Мне тогда лет 16 было, но я хорошо помню, как она появилась во дворе. Пошла в главные ворота, лицо наглое, гордое, а у самой коленки дрожат, и разве что хвост не поджимает. Да и то лишь из-за отсутствия такого в человеческой потасти. Мальчишка за ней волчонком насупленным по пятам идёт, из подчёлки на всех как зверь загнанный зоркает. Сразу стало понятно, что надо их из логова оборотничего забирать. Ничего хорошего там нет для такой семейки. Отец взял Рейвера под свою опеку. Едвига тоже у нас осталась. А этот ваш правитель, который не смогла выговорить я имя, он так просто позволил им остаться? На тот момент у него не было выбора. Стороны вроде бы как примирились. Мой отец назвал Рейвера своим приемником. А по нашим правилам, летень не может претендовать на трон. Это совсем другая ветвь власти. В обход собственных детей? Хмм. Да когда я узнал, радовался больше всех. Только представлю, какая на нём лежит ответственность. Сразу плохо становится. Меня за эти полгода, что Рейвер в Грастве торчит, так измочали. Ли. Жду не дождусь его возвращения. Наэль у нас в мать пошёл, тоже лекарь отменный. Жаль терять такой талант, когда он ещё в будущем пригодится. Отец настаивает, чтобы это был последний поход Елны. Она с нами вообще-то пошла только ради сына Рейвера. О застряла на все полгода. Хельвин закусил суровую травинку. Так или иначе, пока Рейвер был ребёнком, его старший брат вроде как вёл себя спокойно. Но чем старше парень становился, тем ярче проступали в нём черты вампиров их предков по отцовской линии. Сейчас Рейвер очень не любит пользоваться магией, хотя именно вампирская даётся ему лучше всего. Если поставить рядом Актенхейма и Рейвера, уже по внешности становится понятно, что один политик другой воин. Но так сложилось, что последним народ доверяет больше. А тут Рейвер увлёкся моей младшей сестрой. Родители даже хотели их поженить, чтобы родницы ещё ближе. Но насколько бы это укрепило позиции Рейвера как будущего лайте, настолько бы пошатнуло уверенность в себе Актенхейма. Но почему разве Рейвер не перестал быть опасен? Рейвер, признав своей страны заветом отцов, время в клане волков научил его ценить стаю. своих он никогда не предаст и не оставит. Егор готов любого, посмевшего обидеть его подданных. За это Рейвари Нисана очень любят и ценят в народе. Но он принц, и его дети могут быть претендентами на трон. Дети, а не внуки, понимаешь? Угу. Раньше я относилась к его монаршему высочеству скептически, корен даже насмешливо. Тоже мне, принц выскольса. А кажется, они не только изнеженными красавчиками на белых конях бывают, но и вот такими здоровенными, ширококостными мужчинами на враньих же левтах. Как-то незаметно мы с Хельвином приотстали от основной группы. Немного подумав, я поделилась с ним пирожком. Он со мной травяным настоем сваренным ел на дорогу. День выдался жаркий, воздух плавился, земля была раскалённой, так что освежающий напиток пришёлся как нельзя кстати. кинув куртку, я жалела, что не могу избавиться от чего-нибудь ещё, поскольку это могло грозить приключениями на мой многострадальный хвост. А вот полукружки хвостов не имели, поэтому смело раздевались, смущая обнажёнными руками и торсами, видневшимися из-под распахнутых рубах. Лично у меня возникло ощущение, что я попала на конкурс мистер Вселенная или в ротическую мечту плаумной озабоченной маньячки, потому как меня окружали мужчины с такими телами, что тух перехватывала. Вот только через пару минут задыхаться надоело. Всё равно ведь не пощупать. Тогда чего переживаю? Нет, конечно, с чисто эстетической точки зрения всё очень занимательно. Но по моей версии это всё равно что попасть в кондитерский цех. Сначала голова кругом от ароматов, а потом даже слегка подташнивает. При этой мысли я усмехнулась. Подташнивать должно бы после общения с этим сладким. Да и на солёненькое тянуть. Значит, Наэль может быть в опасности? Нет, пока Наэлен здесь, у себя на родине, он в безопасности. К тому же, его мать человек, а это редко усиливает природные способности, но всё равно опасный сохраняется. Именно поэтому так важно, чтобы он занял положенное ему место. Атослав письмо не самому Рейверу, а его брату, Бартоламею едва не погубил своего племянника. Но на самом деле Актенхейму совсем не хочется иметь такого врага, как любимый народом Лайте. И он простил Рейверу нарушение запрета, взяв с него обещание позаботиться о будущем мальчике в его родном графстве. Это понятно. Да, ты упомянул о нарушении запрета. Какого запрета? Рейвер, верный пёс своей страны, меньше всего он хочет смуты. Если у него родится сын, достойный права занять престол, есть риск разлада в государстве. Ахтенхем может предложить своего внука Ара Веренисан сына. По нашим правилам престолонаследия трон занимает сильнейший из представителей одной ветви. Ахтенхем опасается, что его брата может родиться достойный сын, наложил на него запрет. Если у Рейвера рождается сын, он должен убить его собственной рукой, дабы избежать проблем в будущем. И Рейвер на такое согласился? Не могу поверить, что такое вообще возможно. Как это, согласиться убить своего ребёнка? Неужели Рейвер действительно способен на такое? Убить Нелли, например. Я же говорил, Рейвер очень принципиальный. Он знает, что подвергнет страну опасности, если станет отцом. Гальвин поматал головой. Жёсткие волосы прилипли к сгорелой мокрой коже на его шее. Он пах как летний ветер, межестью, сеном и лёгким ароматом лесного пожара. И к этому добавлялся весьма специфичный мужской запах. троком был тогда. И сейчас такой же дурак, упёрся, что не хочет рисковать и хоть шею сверни. Наша страна стала для него домом, как и для многих полукровок, собранных лете по всему миру. Рейвер и Едвига никогда не рассказывают о своей жизни в землях клана Убарний, но и без того понятно, им пришлось несладко. Волки довольно суровы к сородичам. В общем, рука полукровки опять оказалась в волосах. Так вот почему он всегда такой скукоченный. Райвер согласился. Едвига его в тот день чуть собственными руками не придушила. Хорошо ела нас спасла. Женщина быстро поняли, что будет стоить ему такое соглашение. Мудрые наши. Ну, догадаешься? Райвер говорит, что ты сообразительная лисичка. А я усмехнулась. Какой занятный комплимент от моего врага. Именно он для меня всё ещё враг, потому что если не враг, то кто? Сладкая мечта или горькая яд? друг или предатель, любимый или ненавистный. Моё проклятье в этом мире здесь я всё выдержу, кроме него. Чтобы мне не довелось испытать Рейвер был самым страшным и бесценным опытом в моей жизни, в обеих жизнях. Дети по заказу не делаются. Сколько усмехнулась я, всё это время размышлявшая совсем о другом, точнее, всё о нём же. Молода это ещё. Наша Лайтери смотрела глубже. Кто такая Лайтери? Вы так её называете, кажется. Хельвин довольно сощурился, словно ждал этого вопроса. Может, и в самом деле ждал. Хотя всё это выглядит не ну, очень странно. С чего бы к полукровке так откревниться мне, а? Летери это же на лаэте. Для тех, кто оказывается во дворе, она становится. Говорят, моя мама любила печь пироги. Ставала на рассвете и замешивала тесто. А потом делала вкусные пироги с разными начинками. Она происходила из простой семьи народа терсене. Поэтому считала не зазорным для себя готовить на целое рао малышни и гвардейских молотчиков. А эта сотня двортов, гордо вздёрнув нос, это почему-то меня умиляло. Приятно, когда кто-то говорит о матери с такой гордостью и теплотой. А её выпечки до сих пор вспоминают, как о ласковых руках, способных усмирить даже самого дикого воспитанника, о добрых глазах, смотревших на мир открыто. и снежностью, а улыбке, согревавшей всех и каждого. Через несколько лет после её смерти Гвардия настояла на том, что отцу надо заняться поиском подходящей летерии. Нам без неё тяжело, холодно как-то. Ещё через год во двор нагло распахнув двери явилась Елна. Она сказала, что пришла к нам за своей дочерью, которую мы забрали. Когда ей рассказали, откуда вытащили малютку, Елна долго плакала. Она была талантливой целительницей полукровки и работала при каком-то храме. Когда девушка забеременела и родила, от ребёнка избавились, а ей сказали, что младенца отдадут в доброе семейство, если целительница продолжит свою работу во благо храма. 4 года Рене носила на руках. Она даже ходить нормально не умела, а сейчас такую дивахо вымыхала, усмехнулся он. Что нас гоняет? Отец её приставил за казармами следить. Вот у дружил Тогда же кроха была ела, как узнала, что её дитя пропало. Любители посудачить всегда навалом. Сбежала из храма и непонятными нам путями нашла двор, и через полгода стала моей приёмной матерью, Лайтери. Короче, склефосовский, это ваша Лайтери, та, кто за порядком следит. И где это ел, не скажи. Вот она посмеётся. Лэте спасает нашу жизнь, а Лайтери лечит наши души. Ну да, у меня наш кору хорошо залечила, даже шрамы убрала. Вот. Я хотела показать свою руку, когда-то исполосанную когтями грифона, но забыла она вглухо застёгнутых манжетах. Пришлось тянуть в сторону воротник, демонстрируя чистую кожу над ключицей, где оставил отметину марграф. Это она умеет. А ты это, застёгивайся, давай. Не дайте боггерэйверу видит. Хм, боялись мы того брундучка. Ты-то, может, и не боишься, а вот мне и так предстоит лекция о семейных ценностях и волчатах. Ой, а у тебя дома собачки? Лис. У меня дома дети от оборотня. Они довольно лихо перекидываются, поэтому Рейвер их волчатами зовёт. Извини, изобразил я селенское раскаление. И тут же поморщилась. Пена несщадно ныла. Потерпи немного, судя по картам, скоро поворот к замку. Там и расстанемся. Вы сохраны поедете в каменный грифон. И ты сможешь перебраться в седло Нелли без риска, слышит Зубный скрежет. Тогда надо срочно перебираться к Нелли. Мне-то ладно, потерплю и скрежет, зато кое-кто зубы сточит. Даже не надейся, рассмеялся Хэлм. Они у Рейвера крепкие, да и вообще, навряд ли позволят такое. Хе, в последнее время мой друг открывается мне с новой стороны. Ни разу не видел, как он сходит с ума от ревности, пока ты ему не попалась. Я не попалась. Я попалась. причём глобально. Несколько минут мы молчали. Я пила отвар и думала, куда бакнуть голову, потому как у меня по шее уже потруч я витёла. О чём думал Хейл, не знаю, но вот он её выдал. Лис. Я так и не понял, какого беса между вами происходит. Елна мудрая женщина попросила меня не вмешиваться, а просто рассказать тебе всё это, но запомни хвостатая, если ты причинишь ему боль при душу собственными руками, Ой, что-то мне сразу прохладно стало. Тажазну появился. У него всегда было много женщин, продолжал говорить Хэлвин, всё так же упрямо глядя перед собой. Если мы где-то надолго задерживались, обязательно появлялась та, в чьих объятиях он мог хоть ненадолго забыться. Я даже не знаю, понимает ли сам Рейвер, зачем это делает, раз за разом уходя раньше, чем успевает привязаться. А ты не отталкивай его, очень прошу. Если уж он выбрал тебя, не отталкивай И почему я опять чувствую себя теми макаронами? Пришёл, заварил, съел, ушёл. Может, мне ещё и довериться ему, а? Хэлвин, ты целый час мне по ушам ездил только для того, чтобы я твоего обожаемого врегра пожалела, да? Потому что он серый и убогий, чёрт возьми. Он меня не пожалел в своё время. Так почему я должна его жалеть? Хэлвин схватил меня за руку, заставив смотреть на себя. Почему хотя бы потому, что ты его любишь. Себя я люблю больше. Отпусти меня, дёрнула я руку. Потерев запястье, заметила: вот уж не думала, что все полукровки такие двуличные сволочи. Хоть какое-то постоянство в мире, а я ещё как дура с ним пирожками делилась. Последнее меня почему-то особенно задевало. Я ему можно сказать самое дорогое, а он мне час езды по ушам и синьки. В который раз убеждаюсь, что Дарвин ошибся лишь в одном: от обезьяны А в частности от Паяна произошёл только мужчина. Лучше онадулась. Не хотел я тебя обижать, но и смотреть на то, что ты с ним товаришь, мне не очень нравится. Яд говорю, вот это наглость. А кто же ещё? Сколько он вчера с тобой носился и с убийством этим, и с покушением. От ему хоть спасибо сказала, могла бы отблагодарить. И помочь тебе выиграть пари? Ну нет уж. Теперь я чистой из вредности обязана тебе насолить хоть в чём-то. Развеселилась я, наблюдая, как опу полукровки вытягивается морда лица. Мне от такого даже на душе полегчало. Приятно вернуть себе привычное хулиганское амплуа. Так что следующее моё иди куда подальше со своими неприличными намерениями, я посвящаю тебе. Звук скрежетания зубов вскоре станет для меня уже привычным. Неплохая музыка. Ты ты Вот только ничего стоящего Хельвин так и не успел придумать. Развернув коня, он нам направил старейпер, собственной страухой персоной. Значит, вампир соборотнем, да? Сейчас я была так зла на Рейвера, на Хельвина и даже на саму себя, что ничего не боялась. Наоборот, мне нестерпимо захотелось и сделать им поболее. Особенно этому злобному типу, который держит меня за кошку, с которой можно запросто общаться по типу киса-киса. Прысь киса подлавку. Ну и что вы не поделили? У меня спина сплола болит и пониже неон тоже. Я вообще хвостом имею в виду, но то самое, о чём вы подумали, устало не меньше, а это редиска, дкнула пальцем в Хэлвина, поражённого такой наглостью. Не разрешает мне к Нелли перебраться. Почему? Ривер пристроил своего коня справа от моего Онки. Меня это несколько взволновало. Во всяком случае, я поймала себя на том, что малость задыхаюсь. Легко говорить, когда он далеко. А вот стоит ему появиться, у меня мысли из головы сразу выветриваются. И остаётся только проситься самому себе: "Лиска, хватит пялиться куда не следует". Я пожала плечами. Странно, но у вас в зубах твоих беспокоятся. У тебя с ними проблемы?" Попыталась я взглянуть ему в рот. Ой, нет, это была плохая идея. Сразу проснулись пошлые мысли. Пришлось спешно прятать бестыжие глаза. Проблемы будут у одного пустозвона. Грозно посмотрел вареник на моего обидчика. Я удивлённо приподняла брови и тоже посмотрела на Холбина, чтобы пока Рейвер не видит, показать этому нехорошему типу язык. Путь знать, как обижать невинную лисичку.